Глава 24. Жертвы Вам многое пришлось перенести, я знаю. Вы подошли к самому краю бездны и едва не оказались ей поглощены. Но теперь все изменится. Я ваш отец, генерал, повелитель и наставник. Я научу вас как смогу и передам все накопленные знания. Честь, самопожертвование, вера в свои силы, братство. Это наша Прометеева кредо. и все мы обязаны следовать ему, если хотим преуспеть. Таков будет мой первый урок». Примарх Вулкан во время инаугурационной речи перед выжившими воинами 18-го легиона на Терри. Но Меон не знал, кто выжил в битве. Он лежал лицом вниз, а сенсоры доспехов кричали ему, яростно мигая красными предупреждающими иконками. Падение, безусловно, спасло ему жизнь. Он надеялся, что остальных оно тоже захватило. Застонав, он перекатился на спину и попытался справиться с последствиями физических повреждений. Пульс возвращался в норму. И дыхание. Лежать в тишине и темноте. Он ждал, пока тело не восстановится, а системы доспехов не перезагрузятся и стабилизируются. Кто-то шевельнулся в темноте рядом с ним. Броня Шенеры была изрезана клинками и усеяна отверстиями от снарядов. Его кибернетический глаз мигнул и погас. «Потеряли полугусеничник», — прохрипел он. миону удалось кивнуть. «Но хорошо он этих предателей поджарил, а?» — с улыбкой проговорил старый технодесантник и потерял сознание. Его показатели держались. Шенра еще был жив. Некоторым повезло меньше. После того, как Леодрак и Хриак скрылись вместе с человеком, Нумеон вернулся в мануфактору Авус был мертв. Он отдал свою жизнь, чтобы товарищи могли уйти. В процессе он спас нумиона а потом уничтожил второго несущего слова в самоубийственной атаке. Мельта-бомба с близкого расстояния. Третий легионер, еще один снайпер, и должно быть именно тот, кто застрелил Хеллана, Узака и Шаку, переместился назад еще до бешеной атаки Раптора. Он получил от Авуса еще одну зарубку на свою винтовку и лишил Нумеона возможности отомстить или самому собой пожертвовать. К тому времени, как Нумеон добрался до остальных, сражение вылилось на улицы. Дамат был повержен. Пергилена нигде не было видно. Только Госси и Шенера оставались в окружении мертвых и умирающих. В отчаянии технодесантник подорвал сейсмический заряд, надеясь захватить с собой замыкающих кольцо врагов. Отчасти ему это удалось, однако взрыв окончательно разрушил и так слабый фундамент. Но Мион помнил, как земля под ним разверзлась, как появилось чувство невесомости, подобное тому, которое сопровождает последние минуты выброски в десантных капсулах. Сверху на него падали обломки. Один кусок сорвал правый наплечник и оставил в руке радиальные трещины. Он сжимал печать, печать вулкана, когда они упали в воду. Стремительный поток в канализационной трубе унес их прочь от битвы, украв заслуженное право погибнуть с честью. В воздухе стоял смрад телесных выделений, но Мион лежал, наполовину погруженный в воду, и смотрел в потолок, не обращая внимания на канализационную крысу, которая приползла посмотреть, что же еще за дары упали ей сверху, но обнаружила, что они для нее слишком жесткие. «Госи!» — выдохнул он. «Я тут!» «Можешь двигаться?» «Еще нет!» «Тогда подожди немного, подожди, пока не сможешь», — сказал Нумион. «Я никуда не денусь, погребальный капитан». «Хорошо», — оцепенело ответил Нумион, теряя связь с реальностью. «Это хорошо». Значок в форме молота все еще был зажат в его кулаке. Он поднял его к колонне света, прорывавшегося сквозь трещину в стене, и осмотрел. Его покрывало сажа. Нумион протер значок пальцем и невольно вспомнил о том, как в последний раз видел его на Истване.